Глава 13. Мелкая деталь, такая как изменение. Всем хочется, чтобы всё стало лучше, но никому не хочется, чтобы что-то менялось. Многие годы, прежде чем начать выступление перед группой людей, я задавал простой вопрос одному из лидеров. Какова самая серьёзная проблема, с которой вы сталкиваетесь? В подавляющем большинстве случаев отклики касались концепции изменений. Ответы были примерно одинаковые, но обеспокоенность ими принимала разная форма. Мы разбираемся со сдвигами на нескольких территориях. Мы собираемся внести изменения. Мы пытаемся провести большие изменения. Для того, чтобы мы могли двигаться вперед, необходимо сделать определенные корректировки. Мы только что преодолели период неприятных перемен. Новые инструкции вынуждают нас рассмотреть определённые изменения. Всё идёт не так, как раньше. Сопротивление переменам в некоторых областях привело всех в замешательство. Нам не удаётся получить заинтересованность инвесторов, клиентов и т.д., которая нужна для успешных изменений. Пришла пора что-то менять. Вариаций по теме много. Но, думаю, суть вы уловили. После того, как меня информировали о проблеме и ее особенностях, управляющий обычно просил, чтобы в речи я конкретно придерживался темы изменений. Не поверите, многие из них на самом деле диктовали мне, что я должен говорить. Снова и снова от меня требовали сказать сотрудникам, что, во-первых, все меняется. Во-вторых, раз вы никак не можете повлиять на изменения, то лучше с ними свыкнуться». И в-третьих, каждый должен прочесть, а вот сюда вставьте название последней книги, прочитанной начальником. Чаще всего меня просили добавить, что это лучшая книга на тему перемен. Какое-то время я плясал под их дудку и выдавал текст по требованиям главкомпаний. Я придерживался линии партии, когда дело доходило до рассказа про изменения. Однако довольно скоро я понял, насколько тяжело мне давались эти речи. Не потому, что это чужие слова, черт возьми, да это были слова всех людей вокруг. Но эти слова казались мне чертовски неправильными. В один прекрасный день мне внезапно пришла странная мысль. То, что меня просят сказать, не ответ на вызов, с которым столкнулись эти люди. Им уже не раз это говорили. Их руководители уже провозгласили эти истины прописными. Теперь мне приказывают сказать то же самое». Но если бы это был ответ, то проблема бы давно решилась. Но проблема так и оставалась. Моя работа предполагала возможность долгих бесед с руководителями многих корпораций, организаций, команд и учреждений. Каждый разговор заставлял меня верить, что перемены — это невероятно изнурительно и запутанно, как и всегда». Мне бы хотелось, чтобы вы на мгновение покинули наше широкое обсуждение вопросов и спокойно посоветовались с самим собой. Сталкивались ли вы с навязчивыми мыслями, что обязаны достигать большего и лучшего? Случалось ли вам останавливаться, чтобы подумать, чего же не хватает при всех ваших усилиях? Скорее всего, вам не удастся сходу обнаружить тот элемент, с которым очевидно что-то не так. Как вы сформулировали итоговый вывод? Вы просто решили, что для повышения производительности или для прорыва, к которому вы стремились, вам придется работать усерднее или быстрее, или работа растянется на более долгий срок. Вы не одиноки. Многие амбициозные люди, включая вас, ловили себя на подобных сомнениях. К сожалению, ни одно из этих заключений не доказало свою эффективность, а значит, это не ответ. Может, в какой-то момент, как и многие, вы выдохнули и смирились. Все для того, чтобы почувствовать себя довольным теми результатами, которые вы всегда получали. В конце концов, я все сделал правильно. Мои достижения вполне неплохи, а местами они даже лучше, чем у моих соперников. А еще, возможен сценарий, также хорошо знакомый в нашем обществе. Вы разочаровались в своих выводах и прекратили прилагать усилия. В любом случае, ваша жизнь продолжается. Солнце всходит и заходит. Идут недели, месяцы, даже годы. До тех пор, пока не случилось немыслимое. Вы обнаружили, что ваши убеждения насчёт работы или личной жизни оказались неправдой. Вам бессовестно лгали или ненамеренно вводили в заблуждение. А может, вы просто чего-то недопоняли. В любом случае, это случилось. За пределами вашего видения всё это время лежал огромный кусок пазла, о котором вы и не подозревали. Раз вы не знали о нём, то и учесть существенную часть уравнения не смогли. Ту самую, что имело решающее значение для всего процесса. В этот момент в голове рождалось ужасающее сознание. Вы могли работать вечно и так никогда и не достичь желаемых результатов. Потому что то, во что вы верили, «Неправда. Вот еще один пример. Представьте, что мы собрались в научной аудитории, чтобы стать свидетелями знаменательного события. Великий физик решит одну из сложнейших задач в истории науки. Шли часы, уравнение расширялось и занимало все больше места на гигантской доске. Мы затаили дыхание в восторге от его таланта и блестящего ума. Мы знаем, что он собирался решить проблему в нашем присутствии». Но что, если бы физик доверил одному из студентов собрать начало уравнения утром? Это прилично сэкономило бы время для зрителей. Если более простые части уже готовы, что помешает гениальному уму стартовать с продвинутой отправной точки? А теперь представьте, что студент в начале расчетов случайно бы заменил x на y Маленькая оплошность, но разочарование ученого от нее было бы огромным. Несмотря на высокий уровень его интеллекта и научный опыт, он не смог бы успешно выполнить задачу. Он мог бы биться над ней до скончания веков, и все равно ответ бы не изменился. Проблема могла бы никогда не решиться, потому что физик верил в то, что изначально было неверным. Концепция изменений не кажется такой же сложной, как математическое уравнение, не правда ли? Если трудностей в её решении не так много, то почему перемены всегда нас так смущают? По какой причине они доставляют нам столько неудобств? С одной стороны, изменения — это постоянная и всеобъемлющая реальность. Они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Подумайте вот о чём. Вы выросли, всё поменялось. Вы обручились, всё изменилось. Вступили в брак, «Все действительно изменилось. Появились проблемы со второй половиной. Случился какой-то сдвиг. Хотите, чтобы в браке все вернулось на круги своя? Конечно, но для достижения цели придется пойти на перемены». И так далее, и тому подобное. В мировых языках и диалектах нет термина или выражения для определения иной фундаментальной реальности, которая затрагивает так много аспектов нашей жизни». Не существует ни единого слова на этой планете, которое могло бы отчасти описать всю мощь изменений. Но если изменения — такая постоянная переменная нашего быта, то почему они нас так пугают и расстраивают? Почему с их приходом начинаются тяжелые времена? Это связано с тем, во что мы верим, когда речь заходит об изменениях. Любопытно, что таких вещей всего три. Эти основные убеждения прививались нам в смладенчество. Их пропагандировали так долго и упорно, что сейчас мы принимаем их как факт. Мы никогда не ставим их под сомнение, и они стали частью нашего коллективного сознания. Они оказывают влияние на экономику, правительство, нашу работу и личные взаимоотношения. И именно эта троица касается нашего отношения к переменам. Она встроена в повседневность и играет главную роль в принятии любых наших решений. Десятилетиями мы постепенно превращали эти суждения в краеугольные камни. Мы относимся к ним как к принципам и используем для определения нашего поведения и ожиданий. Эти представления диктуют обществу свои прерогативы. А мы воспринимаем их как возможные или невозможные с точки зрения человеческого поведения. Посмотрите на все написанные книги и произнесенные речи, все изученные курсы и наше почти универсальное принятие этих убеждений в качестве неопровержимых фактов. Сможете ли вы представить объем разочарования, которое настигло бы вас, если хоть один из трех принципов показался бы вам немного чокнутым или абсолютно неправильным? С учетом всех книг, речей, курсов и безусловного признания этих суждений незыблемой истиной, каковы шансы, что вся троица окажется ошибочной, причем окончательно и бесповоротно. Скажите «шансов нет» — тогда продолжайте слушать. Миф номер один. Перемены требуют времени. Изменение — это медленный процесс, у него множество вариаций. Но все они вращаются вокруг основного заблуждения, что любое изменение требует длительного времени. Позвольте я немного разрушу такое представление. Нет, это совершенно не так. Сдвиг случается мгновенно, по щелчку пальцев. Возможно, время потребуется на подготовку к переменам или на принятие решения. Но настоящие изменения случаются в один миг. Миф номер два. Человек должен хотеть измениться. Практически все верили этой аксиоме на протяжении многих лет. Миф кажется настолько рациональным, что нам никогда в голову не приходило проверить его достоверность. Мы идем еще дальше и утверждаем, что для настоящих и продолжительных изменений нужно очень сильное желание. Но краткий анализ событий нашей жизни быстро убедит нас в том, что такое суждение не совсем верно. Мы можем провести пять минут вместе и вспомнить несметное число личных историй. Они отлично покажут, сколько раз мы что-то бесповоротно меняли без предварительного желания. Давайте рассмотрим случаи в вашей жизни, когда все двигалось в конкретном направлении. Личные отношения оказались стабильными, в карьере все шло своим чередом. Неожиданно вы получили новую информацию. Эти сведения, возможно, были своевременными или трагическими. Но в тот самый миг вы изменились, двинулись в другом направлении и ни разу не оглянулись назад. Конкретно в этом случае у вас не было причин или сильного желания измениться. До этого момента вы не подозревали, что перемены маячили на горизонте. Но это не помешало свершиться настоящему и прочному изменению в одно мгновение. Миф номер три. Человек не изменится, пока не опустится на самое дно. Как много раз вы слышали выражение «достичь дна». Обычно оно звучит в следующем контексте. Что ж, вы можете попробовать помочь снова, если хотите. Но в реальности он не изменится, пока не опустится на самое дно. Мы думали, что он на дне. Возможно, ему тоже так казалось. Однако очевидно, что это не так. До тех пор, Пока человек не достигнет самого низа, по-настоящему сильного желания перемен у него не появится. Извините, но это убеждение тоже ошибочно. Звучит оно, конечно, неплохо и практически повсеместно используется как клише. Однако в том, что оно неправильно, нет никаких сомнений. Уверен, вы можете представить ситуацию, когда человек упорно садится на наркотики или алкоголь, затем неоднократно проходит реабилитацию в попытке избавиться от губительных зависимостей. Но потом снова срывается. В итоге семья наконец кричит «С нас хватит!» и отказывается оплачивать еще одно пребывание в клинике. Представьте, что вы знаете этого человека и много лет не видели его с тех пор. Но однажды жизнь сталкивает вас лицом к лицу. И, к вашему удивлению, перед вами счастливый, здоровый, цветущего вида мужчина. В ответ на восхищенные поздравления и расспросы он рассказывает историю о том, как спустя годы лишений он встретил человека, и у них состоялся необычный разговор. Или он прочел статью в журнале, или это была случайная передача по телевизору, а может, он сходил в церковь. «Именно в тот день я пришёл домой и вылил содержимое всех бутылок в раковину. И желание снова выпить больше никогда не возникало», — признаётся он вам. «Возможно, у вас есть приятель, который курил много лет и никогда не собирался бросать. Пока в один прекрасный день он не заявил. Несколько месяцев назад я разговорился со своим коллегой. Вечером я пришёл домой и выбросил сигареты в мусорное ведро». И с того момента ни разу больше не закурил. Так что же происходит? Какие планеты должны были сойтись, чтобы человек, который точно не на дне, да и желания меняться явно не имел, в один миг изменился до неузнаваемости? Какие неизвестные кусочки этого пазла сложились, чтобы перемены получились долговечными и вполне реальными? Таких кусочков два. Прежде чем раскрыть суть недостающих звенья в цепи, позвольте мне признаться в следующем. Уже несколько лет я незаметно проверяю этот тезис. Последние полтора года я даже делаю это со сцены. Объясняю неуклонную силу изменений, которые обеспечиваются благодаря этим элементам, и попутно делаю заявление перед аудиторией. А за ним следует вызов. Последние годы я тщательно изучил два конкретных элемента. Они есть всегда, когда происходят подлинные перемены. Мне совершенно понятно, что «всегда» — очень сильное слово. Я изучил отдельных личностей, небольшие группы, организации, корпорации и команды разного масштаба. И я не смог найти примеров реальных изменений без этих двух компонентов. В аудитории могут быть руководители корпорации, родители, тренеры, министры, женатые пары, политики, работники сферы продаж и студенты. Перед ними ставится задачи. Если вы найдете хотя бы один пример реальных и устойчивых перемен, которые случились без этих двух составляющих, я с удовольствием вас выслушаю. Никто так и не нашел такого примера. Очевидно, что комбинация этих двух ингредиентов для истинных перемен не допускает никаких исключений. Ее послужной список по-прежнему безупречен. Ингредиент для перемен номер один. «А мне что с того?» Этот компонент не показывает жадность или эгоизм. Это всего лишь следствие нормального инстинкта самосохранения, которое живет в каждом человеке. Независимо от того, сказано ли это вслух или про себя, когда человека просят, поощряют, подталкивают, приказывают измениться, в ответ на это запускается мыслительный процесс. «Я занимаюсь этим вот так», И я знаю, что вы хотите, чтобы я сделал это таким вот образом. Но если я пойду вам навстречу и сделаю все по вашему усмотрению, как это отразится на мне? И если бы мы были совсем честны насчет наших личных размышлений, мы бы признали, что иногда это все уходит в следующее русло. Я вот чем заняты мои мысли большую часть времени. Ничего не могу с этим поделать». «Я не говорю об этом, поскольку понимаю, как это звучит со стороны. Но я много думаю о себе. Семью я люблю больше, чем себя, но чтобы заработать на жизнь, я должен думать о себе. Кто еще сделает мою работу за меня? Я обязан планировать и готовиться, а как это возможно без мыслей о себе?» Стюардессы говорят, что прежде чем помочь другим, даже если речь о маленьких детях, сначала нужно надеть кислородную маску на себя. Разве это не означает, что мне в первую очередь необходимо думать о себе? В таких мыслях признаться очень трудно. Мы так высоко ценим смирение, что обнаружение этого подсознательного процесса мысли может встревожить. Но это помогает понять, что «я» включает не только нас самих, но и тех, кого мы любим, а также людей или вещи, за которые мы ответственны. Так что вопрос «Какая мне от этого польза?» также подразумевает следующее. Какую пользу это принесет моей компании, моей семье, команде, соседям и моему народу? Нет ничего плохого в том, чтобы ставить себя на первое место. Правда в том, что прочные и продолжительные изменения в любом аспекте попросту невозможны без этого элемента. Простой пример, с которым так или иначе столкнулись многие. Подросток, поведение которого родитель пытается скорректировать. Во-первых, важно, чтобы родитель понял, какие изменения ему нужны. Если речь идет о временном результате, тогда вполне помогут наказания и угрозы. Если вы хотите, чтобы тинейджер не говорил определенным образом, не носил странную одежду, но при этом уважал вас, пока он или она живет в вашем доме, то вам это вполне под силу. Признаю, это бесконечная борьба. Но её относительно легко повернуть в нужную сторону. До тех пор, пока ребёнок на вашей территории, вы сможете заставить его поступать так, как вам угодно. В конце концов, вы авторитет в доме. К тому же, все деньги у вас в руках. Но если вам нужно нечто большее и настоящее, этого не добьёшься требованиями уважения, угрозами, запретами или словами «пока ты живёшь в моём доме», Любой родитель мечтает о подлинных и долговременных переменах. Вы должны помнить, что подросток рано или поздно вырастет, а затем покинет ваш дом. Возможно, навсегда. Как вам такая фраза? «Не смей говорить со мной в таком тоне» и «Я твой отец, и ты будешь меня уважать». И то, и другое можно реализовать в краткосрочной перспективе. Но если такой результат вас не устроит... Помните, что в этих ультиматумах нет ничего для подростка. Вы спросите, какая выгода для подростка, если родитель хочет уважительного тона или приличного внешнего вида? Обещаю, что отвечу на этот вопрос после второй части нашей головоломки. Ингредиент для перемен номер два. Доказательство вне разумного сомнения. Доказательство важно для изменений. Для мыслящего человека всё, что кажется правдой, неопровержимо. Если вы верите в одно, а подтверждается другое, ваша уверенность немедленно меняется. Навсегда. Вам когда-нибудь хотелось вернуться к тому, во что вы верили раньше? Колеблетесь ли вы между тем, что знали прежде и сейчас? Конечно, нет. Ведь у вас на руках есть доказательства. Не точка зрения, не парочка корректных мнений, из которых нужно что-то выбрать. Именно доказательство — подтверждение того, что теперь вы называете фактом. Оно недвусмысленно показало. То, во что вы ранее верили, было неправильным. Доказательство побеждает неопределённость. Оно приводит к умозаключениям. Мы способны поставить под сомнение мотивы, выводы, а также методы и сроки. Но в доказательствах мы не сомневаемся. Лицом к лицу с большими изменениями и новым направлением мы часто видим, что идти предстоит в горку. Без чётких доказательств мы терпим поражение ещё до начала битвы. Сомнение становится весьма сильным противником. Единственное, что у нас есть, это рыцарь в сияющих доспехах верхом на белом коне на вершине склона. Он манит нас идти вперёд и вверх, навстречу к нему». Мы поднимаемся туда сквозь собственную нерешительность и страх. Нам не нужно разбираться с неуверенностью в нашей миссии или тревогой по поводу выбранного курса движения. Ведь там, впереди, прямо перед нами стоит подтверждение правильности нашего выбора. Очень важно отметить следующее. Обязательное для перемен доказательство не должно соответствовать стандартам решения математических задач. Помните… Это доказательство вне разумного сомнения. Подтверждение достаточно сильное, чтобы убедить кого-либо в своей правоте. Когда принимается или предлагается доказательство вне разумного сомнения, оно иногда застает человека врасплох. Брови поднимаются, а челюсть падает. При встрече с таким подтверждением люди обычно думают или даже говорят вслух такие фразы. Что ж, в этом есть смысл. «Я никогда не думал об этом. Не могу поверить, что мне в голову подобное не приходило, но это правда. Боже, я никогда больше не буду думать об этом иначе. Думаю, мне следует сейчас переосмыслить некоторые вещи. Давайте продолжим разговор и вернемся к примеру с подростком. Как тинейджер может реагировать на указания родителя?» закатывает глаза, громко вздыхает и повторяет «Да я знаю, знаю я». Как я уже говорил, родитель может потребовать уважения криками и угрозами. Но оба эти варианта неэффективны, потому что не дают подростку ощутимую пользу или выгоду. Точно так же в этих ответах нет ни малейшего намёка на доказательства. Ваши крики не помогут убедить ребёнка выбрать другой путь, они не показывают Почему другой подход будет лучше? Нет никаких доказательств, лишь борьба за власть. И любому тинейджеру ясно, что в этой войне победит родитель. Можно ли назвать такие взаимоотношения глубокими? Появится ли вновь уважение со стороны подростка только потому, что этого требовали родители? Или же у него больше решимости просто терпеть, пока он не уйдет из дома? Вопрос в следующем. «Даже если ребёнок перестал закатывать глаза в вашем присутствии, вы уверены, что настоящие и длительные изменения действительно произошли?» «Проанализируйте реальное объяснение после инцидента, похожего на наш пример». Отец предложил его своему 14-летнему сыну. «Знаешь, я могу понять, что тебе порядком надоела моя болтовня. Я иногда сам от себя очень устаю. Поэтому дай мне всего пару минут». И на этом наш разговор будет закончен. Пока что. Хорошо. С чего бы начать? Я думал над нашим разговором на прошлой неделе. Насчёт машины, которую ты хотел бы купить, когда тебе исполнится 16. Насчёт того, чем бы ты хотел заняться. Ты даже поделился со мной видением своей жизни к 25. Это меня впечатлило. Я желаю, чтобы тебе хватило сил и ресурсов достичь того, чего ты так жаждешь. «Мне действительно хотелось бы тебе помочь. Иногда я думаю, что хочу для тебя такой невероятной жизни. Наверное, даже больше, чем ты сам. Но очевидно, что мне не под силу воплотить эти мечты для тебя. Точно так же сильно во мне осознание, что я не могу заставить тебя сделать то, что поможет им осуществиться. Полагаю, сейчас я бы смог сделать так, чтобы ты одевался приличнее или говорил более приятно на какое-то время» в конце концов, сейчас ты живёшь под моей крышей и финансово от меня зависишь. Однако я достаточно умён и понимаю, что однажды ты покинешь этот дом, и ты незамедлительно так и сделаешь, как только достигнешь определённого возраста. И все мои наставления окажутся бесполезными. Ведь так или иначе, ты будешь делать всё именно так, как тебе заблагорассудится. Я желаю тебе только лучшего». Но у меня нет волшебной палочки, по взмаху которой у тебя всё это появится. Тебе придётся добиваться этого самому. Но меня не покидает мысль. Я так люблю своего сына. Как же мне ему помочь? Всё, в чём я тебя упрекал в прошлом, как ты себя ведёшь, что и как говоришь, что носишь, я понимаю, что это не делает счёт в мою пользу. Но действительно хочу объяснить, почему твоя мама и я – пытаемся направить тебя в определённое русло. Возможно, ты считаешь, что мы просто хотим подогнать тебя под стандарты. Или думаешь, что всё это в долгосрочной перспективе не имеет никакого значения, раз твои нормы отличаются от наших. Повторюсь, у меня хватает мозгов осознать, что от своих понятий ты не откажешься ни при каких обстоятельствах. Так что всё это не о наших чувствах, контроле, власти или о чём-то в этом роде это всё о тебе. Всё дело в том, что мы хотим помочь тебе получить именно ту жизнь, о которой ты мечтаешь, чтобы ты достиг всего, к чему стремишься. Вот что я имею в виду. Разумеется, я не думаю, что ты должен закатить глаза и, как робот, бесконечно повторять «Да знаю, знаю я!» — мне, твоей маме или другим взрослым. И вот почему. Со стороны... Это выглядит и звучит крайне неуважительно. А ты не тот, кого хотелось бы счесть непочтительным. Не думаю, что тебе было бы приятно получить подобные отношения от старших. Тем более, вовсе не обязательно видеть такое поведение воочию. Об этом будет достаточно рассказать или услышать. И тогда люди будут относиться к тебе предвзято. Если тебя считают неуважительным и дерзким, то они наймут на работу. Ни эти работодатели, ни их знакомые. Ведь они верят, раз у тебя такая репутация, шансов тебе не дадут. С этого всё и начинается. Потенциальные клиенты никогда не будут рассматривать тебя или твой бизнес для сотрудничества. Получить желаемое письмо с рекомендациями будет намного сложнее. Приглашать на вечеринки тебя не будут. Добиться разрешения погулять с понравившейся девушкой окажется в разы трудней. И так далее и тому подобное. Этот список бесконечен. Думаю, ты это уже понял. В любом случае, есть тысячи вещей и возможностей, которые недоступны для тех, кого считают проблемным. И худшее во всём этом то, что эти люди не задумываются, почему их не выбрали или не включили в состав. Окей, на этом всё. Я не требую от тебя немедленного ответа. И вообще, просто подумай над тем, чего ты хочешь от жизни. Сейчас... И в будущем, может, это тебе поможет. Спустя час после этого монолога отец и мать-подростка получили от него сердечные извинения за поведение. Сожаление было искренним, исполненным духа благодарности. Юноша высоко оценил терпение родителей. Он удивился новому уровню понимания и вдобавок сказал отцу: Спасибо, что снес мне башку за то, что я вел себя как придурок. Прошло несколько лет. Родители говорят, что с тех пор не заметили ни одного инцидента, в котором их сын говорил или вел бы себя неуважительно. Ни разу. Этот молодой человек в 14 лет испытал на себе всю силу мощных и долгосрочных перемен. Это изменение не потребовало времени. Вряд ли о таком мечтают подростки. У него не было сильного желания меняться. В семье настал момент дисгармонии, который вынудил отца произвести значительные изменения. Но можно с уверенностью сказать, что ни один из принципов в этой истории не был близок к дну. Так что же всё-таки случилось? Во-первых, заметьте, и это очень важно, отец не стрелял наугад. Он знал, что отпрыску нужна корректировка поведения и начал уверенно двигаться в этом направлении. Из прошлых диалогов он знал мечты сына, его надежды и желания. Отец знал, какую машину его ребёнок хочет на 16-летие и каких высот он хотел бы достичь к 25 годам. С такой информацией на руках мужчине оставалось лишь показать сыну тесную связь предоставлений или удержания жизненных возможностей с поведением человека. Он указал на явную необходимость возможности тому, кто хочет стать успешным. Отцу удалось быстро применить первый элемент перемен. Другими словами, мужчина подробно рассказал сыну, какую пользу принесет изменение его поведения. Второй элемент перемен – доказательство вне разумного сомнения. Это точное описание реакции влиятельных людей на дерзость и непристойное поведение. Тинейджер понял, в чем смысл, и немедленно увидел правду, то есть доказательство, в словах отца. На миг он представил себя человеком у власти, который помогает другим. Стал бы он растрачивать ценные шансы хорошей жизни на грубого нетерпеливого подростка, который к тому же ведёт себя неуважительно по отношению к другим? Нет, конечно. Он понял, не предположил, а именно понял, что отец был прав. В этот момент вопрос о возможной пользе для себя столкнулся с доказательством вне разумного сомнения. И тот сдвиг, что случился в сознании юноши, оказался прочным и долговечным. Изменения наверняка всегда будут для вас непростым испытанием. В человеческой натуре заложено сопротивляться им. Но если вы поймёте все мифы и ингредиенты для перемен, то сможете реагировать на них уверенно, творчески или даже радостно. Или, может, вам удастся помочь другим справиться с ними с той же позитивной отдачей. Изменения могут быть инициированы по вашему указанию и по установленному расписанию. Их возможно просчитывать и направлять. Скажем, корпоративный закупщик всегда приобретает элементы интерфейса, например, виджеты, у определенного поставщика. И вам хочется, чтобы он закупал их у вас. Иными словами, вам нужно, чтобы закупщик некоторым образом изменился. Так что вы назначаете встречу, готовите предложение, которое может быть представлено по-разному. Покажите потенциальному партнеру выгоду от сотрудничества с вами а затем выложите на стол доказательства, которое не оставит никаких сомнений. Тогда вероятность заключения договора с вами будет весьма высока, а вы станете тем, кто провернул эту замену. Если нужно изменить негласное правило в общении с соседями, все споры в мире не сработают. Но если вы сможете показать пользу для соседей и проиллюстрировать прочное тому доказательство, то ситуация решится в вашу пользу данный принцип срабатывает при любом раскладе с любым человеком или коллективом когда возможная выгода встает в один ряд с правдивостью и реальностью ее получения то изменение единственный итог перемена казалось бы такое маленькое событие но если речь заходит о мелочах то ничто иное не имеет таких больших последствий изменения не враги нам они не должны нас смущать или избивать с толку При правильном понимании их можно сделать инструментом, который привнесет в нашу жизнь баланс мира и гармонии. Но как, спросите вы? Что ж, если изменение, которое вы инициируете, здраво и адекватно, то в нем действительно будет выгода. Она будет понятна человеку или группе, которой вы его адресовали. А раз так, то с доказательством, которое подтвердит вашу правоту, проблем не возникнет как не возникнет, и необходимость в дополнительных аргументах. Что касается наших семей, деловых отношений и общества в целом, если мы научимся идти навстречу переменам и брать за основу ценности и честность, мы увидим, как все преображается. Вот каким образом и вы, и я можем изменить мир.